Он всячески поворачивал их, подставляя под лучи дневного света, и старался уловить малейшие следы тех начертаний, которые пощадило море. Затем он взглянул на своих друзей, не сводивших с него жадных глаз. «Здесь, — сказал он, — три различных документа. По-видимому, копии одного и того же документа, написанные на трех языках — английском, французском и немецком».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 «Крушение судна». Добавим к этому обрывки слов manish и «assistance». «Английские слова значат «sink» — терпеть крушение, Аланд на земле, «that» — этот, «and» — и «lost» — потерянный, «manation» — документ, «assistance» — помощь. «Смысл становится почти ясен», — сказал Джон Манглс. «Ну вот, уже кое-что мы знаем», — воскликнула Элен.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 В нем заключались немногие бессвязанные слова, расположенные следующим образом. «Семь, Джуни, Глэс, Цвай, Атрозен, Краус, Бринь, Ихнен». «Это написано по-немецки», — сказал Джон Манглс, взглянув на бумагу. «А вы знаете этот язык, Джон?» — спросил Глеарван. «Знаю, очень хорошо». «Тогда скажите нам, что значит эти несколько слов». Капитан внимательно осмотрел документ.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 «Стало быть, речь здесь идет как будто о капитане и двух матросах», сказал Элен. «По-видимому», сказал Гленарван. «Я должен признаться», продолжал капитан, «что следующее слово «граус» ставит меня в тупик. Я не знаю, как его перевести. Быть может, это разъяснит нам третий документ?» Что же касается двух последних слов, то их легко понять. «Bring ихнин значит «окажите им». А если мы свяжем их с английским словом которая, подобно им, находится в седьмой строчке первого документа, то, само собой, напрашивается фраза «Окажите им помощь». «Да, окажите им помощь», — повторил Гленарван. «Но где находятся эти несчастные? До сих пор у нас не имеется ни малейшего указания на место, где произошла катастрофа». «Будем надеяться, что французский документ окажется более ясным», — заметила Элен. «Про чем же французский документ», — сказал Гленорван. И так как мы все знаем этот язык, то это будет нетрудно. Вот точное воспроизведение третьего документа. трой, Ац, Танье, Гонье, Аустрал, Або, Конти, При, Куэль, Инди, Джет, Онгит, это 37 градусов, 11 минут, Ад. Здесь есть цифры, воскликнула Элен. Смотрите, господа, смотрите!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 «Круэлл!» — воскликнул Джон Манглс. «Так вот объяснение немецкого слова «граус», «graus», «граусом», «жестокий». «Продолжаем, продолжаем», — сказал Гленнорван. Он вчитывался в текст со все более страстным интересом. По мере того, как перед ним раскрывался смысл этих незаконченных слов. «Индия. Не идет ли тут речь об Индии? Куда эти моряки могли бы быть выброшены? А что значит слово «А-а, лонгитюд!» oh, «Долгота!» «Им вот и широта!» «37 градусов 11 минут!» «Наконец-то мы имеем точное указание!» «Да, но нет долготы!» «Промолвил Макнапс!» «Нельзя же все иметь, дорогой майор!» «Отозвался Гленнорван. «Уже немалое дело точно знать градус широты!» «Решительно, этот французский документ самый полный из трех!»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 Сравним и обсудим. Гленарван тотчас взялся за перо и через несколько минут подал своим друзьям бумагу, где было написано следующее. 7 июня 1862-го судно Британия, Глазго, потерпело крушение. Гони, Южн, Берег, два матроса. Капитан Гр, Абор, Матер, Пр, Жесток, Инди, брошен этот документ,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 «Круэллс Indians. Шестоких индейцев. Достаточно ли убедительно для вас? Разве эти слова не просятся сами собой на пустые места? Разве смысл документа не становится для вас ясен? Разве ваши умы не озаряются светом?» Гленарван говорил с таким убеждением. В его глазах светилась такая абсолютная уверенность, что воодушевление его невольно передалось слушателям. И они в один голос воскликнули к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 Они бросили этот документ под, неизвестно, градусами долготы и 37 градусами 11 минутами широты. Окажите им помощь, иначе их ждет гибель. «Хорошо, хорошо, дорогой Эдуард», — воскликнула Элен. «Если эти несчастные снова увидят свою родину, то они будут обязаны этим счастьем вам». «И они увидят свою родину», — ответил Гленорван. «Этот документ настолько определенен и ясен».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 Телеграф передал в редакции газеты «Таймс» и Morning Chronicle следующее объявление. Относительно судьбы трехмачтового судна Британии из Глазго, капитан Грант обращается к министру Гленарвану Малькольм Кэссель, графство Думбард, Шотландия.